И два забрежжили первые рассветные лучи. Анцельсье, переодетый стражником, остановился на территории тюрьмы и поднял глаза к небу. Сердце его отчаянно колотилось, но при этом лицо ничего не выражало, словно страх поселился так глубоко, что ему не хватало сил пройти долгий путь и отразиться на лице. Ансель предпринял необходимые меры безопасности. По одежде, сложению и даже форме лица, которую он скорректировал восковыми валиками, его теперь не узнал бы никто из тех, с кем он прежде встречался в Руане. Осталось лишь занять позицию, где он будет наименее уязвим для случайных взглядов Ларана или Ренара. Тебе вообще не стоило сюда приходить, наставническим тоном заговорил в его голове голос Гийома де Контельло. Нет, я должен здесь быть. Тебя сжигали бы на площади, а не во дворе тюрьмы, вдали от любопытных глаз, насмешливо отозвался Гийом. Если ты говоришь о моей вине, я не отрицаю её, смиренно признал Ансель. Но его месте должен был быть я. Тогда сдайся, ъмыкнул Гийом. Прямо сейчас, когда пойдёт процессия. Возможно, даже оттянешь казнь Вивьену, но ты ведь не сдашься, верно? В прошлый раз, когда я хотел сдаться инквизиции, ничего хорошего не вышло. Я никому не смог помочь. Я и в этот раз не помогу Вивьену. Моё появление ничего не изменит. Меня арестуют и отведут в камеру, а после начнут допрашивать. Вивьену всё равно казнят. Тогда Зачем ты здесь? Ансель не знал, что ответить своему мысленному собеседнику. В голове вертелось лишь одно: я должен его увидеть. Казалось, Гийом попытался сказать что-то ещё, но его голос заглушил незнакомый стражник, едва не врезавшийся в Анселя по пути. "Ты кто?" нервно воскликнул незнакомец. "Я тебя прежде тут не видел. Моё имя Анри." «Анри из Дарна Таля?» «Я...» Он чуть наклонился к незнакомцу и заговорил шепотом. «Подменяю стражника по имени Жильбер. Его-то ты знаешь...» Мужчина прищурился и хмыкнул. «Вот пройдоха, а!» Сплеснул руками он. «А говорил, придет. Не вон что допился!» Ансель лишь пожал плечами. «Он заплатил мне, чтобы я его подменил. Дал свою одежду и сказал, чтобы я не высовывался. Говорил...» Мне гоже перед архиепископом стоять и bleвать себе под ноги. Мужчина поморщился. Ясно. Ладно, идём. Покажу тебе, где должен стоять этот глупец. А ты же меня не выдышь. Ансель попытался изобразить искреннее опасение, на что получил ободряющую улыбку. «Да ты ты ты здесь причём? А вот Жилбер я спрашиваю, как минимум вином он меня угостит, если не хочет проблем. На его лице появилась злорадная мечтательная улыбка. Он положил Анселю руку на плечо. «Ну что ж, идём!» Ансель кивнул и последовал за ним, осторожно оглядываясь по сторонам в поисках знакомых лиц. Его спутник, заметив разницу в скорости передвижения, остановился и нахмурился. «То есть Жильбер попросил Хромова заменить его на службе? Видать, напился до полного беспамятства». Ансель невесело усмехнулся. — Для Хромова это стало неплохим поводом заработать. — И то верно. Ну, тогда поспеши занять место, если не хочешь привлекать внимание. Ансель кивнул и последовал за стражником, так и не назвавшим своего имени, радуясь, что голос Гийома в его голове замолчал. Тюремщик в сопровождении двух стражников громко шагал по коридору. Верен поднял глаза и молча смотрел на дверь, в ожидании, пока за ней покажутся фигуры его конвоиров. Через несколько мгновений три человека замаячили за прутьями, тюремщик отворил дверь и впустил внутрь стражников. Те вошли в камеру и замерли напротив арестанта. "В чём калёр?" произнёс один из них. Он старался говорить холодно и отстранённо, но от чего-то в голосе созвучала лёгкая дрожь. Ара. Вивьен поднял на них почти скучающий взгляд и вздохнул. Он мог бы попытаться встать самостоятельно, но чувствовал, что его сил на это не хватит, да и не хотел лишать своих конвоиров необходимости поднапрячься хоть немного и поднять своего пленника. Стражники в свою очередь церемониться с арестантом не собирались. Они довольно грубо подняли его на ноги, подхватив под руки и чуть отведя их за спину, чтобы связать. Столь резкое обращение с травмированными руками принесло такую сильную боль, что Вивьен невольно вскрикнул. Тут же впился зубами в нижнюю губу в попытке заглушить крик и зажмурился. Ноги и спина тоже отозвались болью, хоть и меньше. Закончив связывать арестанту руки, конвоиры толкнули его вперед и, став с двух сторон, повели его по коридору подземелья и епископской резиденции. Каждый шаг давался Вивьену тяжело, и он с ужасом предчувствовал момент, когда придется подниматься по лестнице. По первой ступени он попытался шагнуть вверх, но от боли в спине и ногах невольно застонал и начал сидать в руках своих конвоиров. Шагай, строго произнёс тот стражник, что в отличие от заговорившего с ним, решил яростно связать ему руки. Иначе придётся гнать тебя на эшафот пинками. Ну вперёд. Евгений с трудом оттолкнулся от каменной стены и И заставил себя преодолеть лестницу, показавшуюся ему бесконечной. Оказавшись наверху, он вновь не удержался на ногах и начал падать, и конвоиры вновь подхватили его под руки. На этот раз Вивьену удалось не застонать от боли, хотя она поосался, что попросту лишится чувств. В следующий раз он задумался о том же самом, оказавшись на свежем воздухе. И два вздохнув полной грудью на улице, он покачнулся от ощущения морозного декабрьского воздуха в лёгких. Тело его отозвалось мелкой дрожью, а из орта при выдохе вырвалось лёгкое облачко пара. Он поднял глаза к серому небу, с которого на землю медленно и лениво спускались редкие, моментально тающие снежинки. Что, замёрз? хмыкнул стражник. Ничего. На костре согрейся. Вивен никак не отреагировал на это замечание. Он лишь поморщился, когда конвоиры толкнули его в спину и повлекли вперёд. Из-за его шаткой, ломаной походки им приходилось двигаться медленнее, и в своей тюремной рубахе Вивен успел настолько продрогнуть, что действительно не прочь был сейчас оказаться где-нибудь возле костра. У самых ворот епископской резиденции на Вивьенна накинули заранее припасённый плащ с длинным капюшоном, который опустили максимально, чтобы полностью скрыть лицо. Никто не сказал ему ни слова. На улицах уже появлялись люди, занятые своими утренними делами. Некоторые из них поглядывали на стражников, ведущих неизвестного человека в грубом матерчатом чёрном плаще с капюшоном в сторону тюрьмы. Однако вряд ли хоть кто-то узнал в этом сгорбленном едва шагающем бродяге бывшего статного инквизитора, носящего прозвище Колле. Думал ли хоть кто-то, что со мной сталось? От чего-то сощемящей тоской спросил себя Вивьен и, разумеется, не нашёл ответа. Ему казалось, что все попросту забыли о его существовании, Даже Господь навсегда оттринул его после того, как прошла процедура отлучения. Всего несколько слов, сказанных обычными людьми, далеко не настолько приближенными к Богу, насколько могло показаться изначально. Но я не могу перестать думать о том, что у них есть силы проклясть меня. Стараясь отвлечься от боли, думал Вивьен. С ним заговорило нечто глубинное и темное, все еще таящееся внутри него. «Может, следующей твоей мыслью станет сомнение в существовании Бога?» Вместо ответа Вивьен беззвучно зашептал Паттер Ностер, едва шевеля губами. Он не собирался вновь заговаривать с этой мерзостью, что нашла себе приют в глубинах его души. Злом она была... или порождением его помутившегося рассудка, Вивьен надеялся до конца держать перед ней оборону и не позволять ей обрушиться проклятием на его близких людей, если еще не поздно. Дорога, пронизанная декабрьским холодом и наполненная болью каждого шага, казалась бесконечной, но вскоре перед измученным смертником замаячила тюрьма, Место, где его должны были сжечь на костре.